«Я прикажу не взрывать бомбу в Москве, как только все мы сочтем твои слова правдой. Я сниму кота перед тем, как мы отправимся доставать венец. Но ты будешь рядом, связанный клятвой не мешать нам. Это максимум того, на что я могу пойти». Теперь настала моя очередь изображать работу мысли. «Готов я или не готов пойти на такие условия?» «Если бы я собирался сказать правду, то, скорее всего, надо было бы торговаться дальше». «Еще одно уточнение», — сказал я. «Ты не просто снимешь кота, но и позволишь мне уйти на безопасное расстояние. Я не хочу поневоле вступать в бой на вашей стороне». «В бой?» — с любопытством произнес Эдгар. «Вероятно, имеется в виду не бой с сотрудниками Лермонта». «Нет, не с ними» я улыбнулся. «Вам и без них хватит проблем, поверьте». «Хорошо», — сказал Эдгар. «Я позволю тебе уйти на безопасное расстояние, прежде чем мы отправимся доставать венец. Но после этого ты обязан будешь вернуться и вступить в бой с Геннадием. Он очень этого хочет». «Согласен», — сказал я. Вытянул руку. «Клянусь светом». На моей руке возникла и тут же исчезла огненная сфера кот на моей шее недовольно сжался и расслабился это была не моя магия изначальная сила сама решала подтвердить слова мага или нет геннадий а ты подтверждаешь обязательства эдгара спросил я да он не стал клясться тьмой к вампирам изначальная сила не сходит редко но я ему верил Все-таки главное для Геннадия было вернуть сына и жену. Месть отошла на второй план. Внезапно сообразив, что сфера молчания не мешала пассажирам наблюдать за неожиданной иллюминацией, я огляделся. Но нет, все было в порядке. Пассажир через проход спал, его сосед у окна работал на ноутбуке. Какие молодцы эти деловые люди. Пройти на седьмой слой невозможно сказал я. «Никак. На это способен только нулевой маг. Или тот, кто развоплотился и ушел в сумрак». Геннадий напрягся. Эдгар ледяным тоном спросил. «Это и есть твой совет?» «Нет», я покачал головой. Мерлин все замечательно объяснил. «Вы просто уперлись в свою идею о седьмом слое сумрака. Но не только вы, самокритично добавил я. «А ведь Мерлин оставлял не просто инструкцию по добыче венца. Он говорил о проблеме в общем, о возможности встретиться с ушедшими». Эдгар и Геннадий переглянулись. «Да, это должно было их зацепить». И зацепило. «Иди вперед, коль ты силен, как я», процитировал я. «О чем это? О пути на седьмой слой, где ушедшие обитают». А если ты не нулевой маг, то что? То тебе нужен артефакт, созданный Мерлином. Венец всего. И где его взять? Надпись на шестом слое гласит «Иди назад, коль ты, как я, умен». А что у нас на пятом слое? «Страж? Голем в обличии двухголовой змеи». Эдгар прищурился. «Голова и хвост все слитого воедино. Торжествующе сказал я. «Это не просто страж, идиоты, это обертка». Защита артефакта. Сказки в детстве читали? Смерть Кощея в яйце, яйцо в утке, утка в сундуке. Тот же принцип. Кстати, в порыве вдохновения... Кстати, в порыве вдохновения добавил я. Не удивлюсь, что когда вы разорвете голема пополам, из него вылезет еще какая-нибудь тварь. Или даже выпорхнет. Скорее всего, она постарается спастись бегством. Так что готовьтесь сбивать скоростную летящую цель. «Там жизнь и смерть неразделимы», — сказал Эдгар и задумался. «Смерть голема — новая жизнь ушедшим», — прошептал Геннадий. «Эдгар, это может быть правдой?» Эдгар думал, что-то вспоминал. «Кстати, венец, наверное, является активатором голема», — добавил я. «Мерлин был склонен к простым и изящным решениям. «Были два случая в истории, когда голем-охранник служил одновременно и оболочкой для хранимого», сказал Эдгар, «и первый раз эту хитрость использовал один из учеников Мерлина. Мысленно я возблагодарил неизвестного мне мага, так, кстати, подтвердившего мои слова, а себе позволил лишь задумчиво кивнуть. Вот-вот, наверное, Мерлин поделился с ним своей идеей, или он помогал учителю создавать голема-змею». Эдгар кивнул, сказал, «Если бы у нас была руна, с ней нейтрализовать голема оказалось легче легкого». Он поверил. «Сами виноваты», — сказал я. «Надо было не тайные общества организовывать, а вынести свои догадки на всеобщее обсуждение. Все иные когда-то кого-то теряли». «Ты не представляешь себе силу бюрократии», — с отвращением сказал Эдгар, — Обсуждение затянулось бы на сотни лет, а в итоге решили бы ничего не предпринимать». «Не может быть!» – буркнул я. «Ты просто слишком молод и далек от управленческих структур. Гессер с Завулоном со мной бы согласились». Я пожал плечами. «Может быть, и согласились бы». «Интересно, а Гессеру есть о ком грустить?» «Он любит Ольгу, а та теперь рядом с ним». Они даже своего сына исхитрились сделать иным. Но неужели за тысячи лет великий Гессар не терял любимых, друзей, детей? Да наверняка терял. И среди них были не только люди, а еще и иные, те, что ушли в сумрак. Да, конечно, такой, какой он есть сейчас, Завулон никого не любит. Но разве могло так быть всегда? Когда-то он был ребенком, таким же, как все, только обладающим потенциалом иного. Так случилось, что он ступил на дорогу тьмы, но не может же он никого никогда не любить. Даже темные это умеют, даже злые и бессердечные, вроде Алисы Донниковой. Интересный расклад, а ведь и Гессору, и Завулону в принципе действия последнего дозора на руку. Любого, хоть сколько-нибудь старого иного должна радовать идея возвращения ушедших. Хотя, конечно, они никогда не смогут признать это открыто.